Тивен Бакстер. Охотники Пангеи. Расказ 2002 года. Перевод Татьяна Перцова. Орнитолесты, вышедшие на охоту за диплодоком, пробирались сквозь густой лес юрского периода. Этот орнит был деятельным плотоядным динозавром. Самка достигала высоты взрослого человека, но вес её маленького тельца составлял менее половины от общего веса. Она обладала мощными задними ногами, длинным хвостом-балансиром и острыми коническими зубами. И была покрыта коричневыми пушистыми перьями. Неплохая маскировка для тех, кто обитает обычно на опушках леса, где её собратья промышляют яйцами и падалью. Чем-то она была похожа на большую птицу с редким оперением, зато лоб казался почти человеческим, высокий, лысый, нависающий над острой, похожей на крокодилью мордой. Талию обвивал пояс, вокруг которого закручивался кнут. В длинных цепких лапах она держала нечто вроде копья. Она носила имя, которое переводилось как "та, что слышит всё". Ибо не вызывало сомнений, что несмотря на молодость, слух у неё исключительный. Она был динозавром, динозавром с большим мозгом. Ни один человек не узнает о том, что она когда-то существовала. Та, что слышит всё, первой уловила звуки приближения стада диплодоков, отозвавшиеся мягким гулом в костях. Она немедленно бросилась на землю, разгребла листья папоротника и кипарисовые иглы и прижала голову к утоптанной почве. Шум скорее оказался глубоким рокотом, чем-то вроде отдалённого землетрясения. Это и был шум производимый диплодоками, который та называла про себя утробным голосом, низкочастотным гулобщением, иногда разносившееся на много километров. Стадо диплодоков, скорее всего, покинуло рощу, где провело холодную ночь. Эти долгие часы перемирия, в течение которых и охотники, и добыча впадали в лишённую сна видении неподвижность. Только когда диплодоки вновь в ней впускались в путь, появлялась возможность преследовать стадо и даже отбить беззащитных малышей или больных ящеров. Самец, тот, что слышит всё, наблюдал за ней. Его звали Стего, потому что он был упрям, и сбить его с распренённого курса было так же невозможно, как могучего, но печально известного своим крохотным мозгом стегозавра. "Они идут?" спросил он. "Да, идут", ответила она. Платоедные охотники привыкли действовать молча, поэтому их язык состоял из последовательности негромких щелчков, жестов и определённых поз. Никакой смены выражений, поскольку морды орнитов были такими же застывшими, как у всех динозавров. Да и стегу молча скользили сквозь зелёную тень лесной опушки, двигаясь в безмолвной согласованности, и со стороны выглядели половинками единого организма. На протяжении многих поколений, начиная от лишённых мозга предков, эти виды плотоядных охотились парами, совсем как сейчас. В лесу преобладали высокие араукарии и гинго. На полянах рос плотный ковёр из папоротников и похожих на листья ананаса цикадиоидов. Но цветущих растений не имелось. Это был унылый, казавшийся незавершённым мир, мир серо-зелёных и коричневых тонов, мир без ярких красок. Мир, через который пробирались охотники. По мере приближения к стаду шум утробных голосов огромных животных становился всё отчетливее. Он сотрясал саму землю. Вялые стебли папоротников подрагивали, в воздухе танцевали пылинки, словно предчувствуя появление гигантов. И скоро орниты смогли услышать шаги могучих животных, оглушительный отдалённый топот, словно грохот камнепада с горного склона. Горниты добрались до самого края леса, и там перед ними возникли диплодоки. Когда диплодоки шагали, казалось, сдвигается сама земля, и громадные холмы, тронувшись с места, лениво шествуют по равнине. Вероятный человек не смог бы в полной мере осознать всё увиденное той. Масштаб явно не совпадал. Эти величавые скользящие колоссы просто обязаны были оказаться чем-то геологическим. Но уж никак не частью животного мира. Самое большое из сорока диплодоков была поистине необъятная корова. Матриарх, который уже свыше века считалась маткой этого стада. В длину она достигала 30 м, в высоту 5 и весила 20 т. Впрочем, даже самые молодые десятилетки выглядели куда массивнее самых больших африканских слонов. Матриарх вышагивала, держа длиннющий шею и хвост почти горизонтально, параллельно земле. Тяжесть невероятного брюха поддерживалась мощными ляшками и широкими слоновьими ногами. Толстые, похожие на канаты жилы вздывались на шее, спине вдоль хвоста и лежали в специальных каналах, проложенных по верху позвоночника. Масса шеи и хвоста напрягала шейные сухожилия, уравновешивая тем самым вес торса. Вся она напоминала ожившую конструкцию подвесного моста. Голова её выглядела смехотворно маленькой, словно принадлежащей совершенно иному животному. Тем не менее, именно через эту небольшую пасть проходила вся еда. Она оживала постоянно. Мощные челюсти могли отхватывать куски от древесных стволов, и вся эта грубая пища быстро переваривалась. Она даже во сне ощипывала кусты. В щедром мире динозавров юрского периода найти питание не составляло труда. Такое большое животное могло двигаться только с величавой медлительностью, но ей нечего было бояться. С защитой служили невероятные размеры, а также ряд острых, похожих на зубы шипов и толстых смахивающих на латы пластин на спине. Она не нуждалась в уме, ловкости, гибкости и быстрой реакции. Маленький моск в основном занимался биохимическими процессами тела, равновесием, осанкой и движением. Несмотря на поразительную массивность, самка казалась странно грациозной, словно двадцатитонная балерина. Стадо продолжало двигаться вперёд. Травоядные фыркали и сопели, раздражённо мыча, когда одно неуклюжее тело сталкивалось с другим. И над всем этим висело негромкое какое-то механическое урчание в брюхах диплодоков. То и дело из-под хвостов вырывались облака газов. Внутри этих толстых туш постоянно перекатывались и скрежетали камешки, перетиравшие пищу, превращавшие внутренности диплодоков в высокоэффективные механизмы обработки разнообразного грубого корма, который почти непрожёванным попадал в желудки. Всё это походило на работу заводских станков. За величественные процессии следовали подпевалы, подголоски и паразиты. Над самими животными и оставленными ими навозными лепёшками кружили насекомые. Мошек подхватывали на лету различные виды насекомоядных птерозавров. Некоторые из птерозавров даже ехали на бесчувственных широких спинах диплодоков. Нашлась и пара неуклюжих первобытных птиц с почти неразвитыми крыльями, суетившаяся у ног ящеров и энергично клевавшей личинки клещей и пчёл. Были и плотоядные динозавры, которые охотились за самими охотниками. Та услышала гуг от молодых силурозавров, скрадывавших добычу между древоподобных лап диплодоков, рискуя при этом быть раздавленными любым неосторожным шагом. Вся эта компания отличалась не только громадными размерами, но и подвижностью. Целый город, упорно пробиравшийся через мир лес. И та была частью этого города. Города, где провела всю свою жизнь и останется до самой смерти. Наконец, матриарх набрела на заросли гинго, высоких, поросших сочной зеленью, и, подняв голову, несколько минут присматривалась к новому блюду. Потом сунула голову в листья и принялась перетирать их тупыми зубами. Остальные взрослые особи последовали её примеру. Животные просто валили деревья, отламывая огромные куски от стволов и даже вырывая из земли корни. Вскоре роща была сметена с лица земли. Потребуется десятилетие, чтобы гинкго оправились после короткого визита диплодоков. Таким образом, эти неуклюжие животные изменяли пейзаж. Позади себя они оставили уродливый пролом, коридор зелёной саванны в мире, где царили первобытные леса. Ибо стадо так вытаптывало растительность, что было вынуждено непрерывно передвигаться дальше и дальше. словно разгульное буйствующее войско. Это беспорядочное на вид стада держалось вместе и неустанно шло на восток. Менялись его члены, умирали старые, появлялись новые. Но структура оставалась прежней на протяжении десяти тысяч лет. Однако в ту эпоху для таких грандиозных путешествий было сколько угодно места и времени. На земле юрского периода господствовал один необозримый по размерам континент — Пангея, что означало земля всей земли. Это и в самом деле была могучая страна. Южная Америка и Африка, тогда ещё не разрывно соединённые, образовали часть мощной скалистой платформы, а в сердце континента протекала полноводная река, чьими притоками были Амазонка и Конго. Всего лишь притоками. В глубочайшем прошлом, пока сливались континенты и рождалась Пангея, смерть собирала обильную жатву. Устранение таких препятствий, как горы и океаны, привело к смешению многих видов растений и животных. Естественно, менее приспособленные просто не смогли выжить. Кроме того, первоначально пересохшая поверхность континента превратилась в безводную и бесплодную пустыню, и безжалостное обияние палящей жары свело к минимуму возможность выживания различных видов флоры и фауны. Очень немногие животные вынесли великое объединение. насекомые, амфибии, рептилии и первобытные млекопитающие, похожие на рептилии, но со свойствами млекопитающих. Уродливые, во многом незавершённые создания, маргиналы среди животных. Но с точки зрения вечности этого оказалось достаточно. Жалкое горстко видов открыло дорогу к появлению всех млекопитающих, включая человека, а также к большому разнообразию птиц, крокодилов и динозавров. Но всё же в течение долгих веков простые геометрические очертания суперконтинента диктовали развитие жизни на Земле. Во времена той, что слышит всё, единообразие флоры и фауны распространилось по всей Пангее, от океана до океана, от полюса до полюса. Единообразие длительное и устойчивое, хотя грандиозные тектонические силы уже готовились разорвать необъятную массу Земли. И словно в полной гармонии с просторами материка, диплодоки росли и росли, пока не достигли невероятной величины. Впрочем, их размеры были вполне уместны для смешанной, непредсказуемо развивающейся растительности того времени. Диплодоки со своими длинными шеями могли оставаясь на месте методически очищать дерево за деревом, даже самые нижние ветки. Для этого им не приходилось делать лишнего шага. Но даже они не были самыми большими гигантами среди травоядных. Эта честь принадлежала настоящим колоссам брахиозаврам, чей вес достигал 70 тонн. Правда, брахиозавры были животными-одиночками или передвигались малыми группами. А вот огромные стада диплодоков, насчитывавшие иногда до сотни голов, меняли лик земли, как ни одно животное ни до, ни после них. В лице разумных орнитов диплодокам грозила новая опасность, которой эволюция их не подготовила. Тем не менее, после векового существования матриарх впитала в себя некую глубинную мудрость, и в её покрасневших от старости глазах светилось понимание неумолимых ужасов, уже постигших и постигавших её сородичей. И вот теперь терпеливые орниты дождались своего часа. Диплодоки по-прежнему толпились вокруг погибшей рощи. Не поворотливые тела всё ещё не давали себе труда пошевелиться. Головы на длинных шеях колебались над раскиданными ветками, как механические лапы сборщика вишни. Молодняк сжался друг к другу, но сейчас особи поменьше отгоняли взрослые, с которыми справиться было трудно. Исключённые из общего круга, забытые, беззащитные. Стега показал головой на одного из самых маленьких. На молодку самку размером с африканского слона, настоящий карлик, диплодок никак не мог протиснуться в гущу кормящегося стада и бродил за спинами взрослых, клюя остатки, подобно некой массивной птице. Похоже, этой низкорослой особи придётся расплачиваться за всех остальных. Среди диплодоков не наблюдалось истинных привязанностей. Стадо было просто подходящей для существования формацией, а не единой семьёй. Диплодоки откладывали яйца на опушке и оставляли их там. Выжившие младенцы прятались в лесу, пока не вырастали настолько, что без опаски могли выйти из укрытия и поискать стада. Стада имели стратегическое значение. Диплодоки своим совместным присутствием помогали уберечь друг друга. Кроме того, любое стадо нуждалось в притоке новой крови для собственного пополнения. Но если хищник убивал кого-то из молодых, ничего не поделаешь, так тому и быть. В бескрайних пангейских лесах всегда найдётся другой, готовый занять место погибшего. Этими потерями стадо словно оплачивало пошлину за бесконечное путешествие сквозь древние рощи. Та и Стего отвязали кнуты из кожи диплодока, и, подняв их, взяв копья на изготовку, стали пробираться сквозь неровную поросль побегов и папоротников, заполнившую опушку леса. Даже если диплодоки увидят их, вряд ли всполошатся. Их программа не содержала сигнала в тревоге на приближение таких небольших хищников. Между орнитами снова завязалась безмолвная беседа. Знаки, жесты, кивки, многозначительные взгляды. «Это», — сказал Стегу, — «да, молодая, слабая». «Я побегу к стаду и пущу в ход кнут. Попытаюсь вспугнуть их. Отдели недоростка». «Согласен, я первым на неё наброшусь». Их атака не должна была привлечь внимания. Но стоило орнитам приблизиться, как силу розавры умчались, а птерозавры, неуклюже хлопая крыльями, поднялись в воздух. Стега зашипел. Та, что слышит всё, повернулась. И взглянула в глаза другого орнита. Их оказалось трое. Они были немного больше и, следовательно, старше её и Стегу. «Ничего не скажешь. Красивое животное». Каждая украшена отчётливым крестом из декоративных шипастых пластин, сбегавшим от затылка по спине. Та, повинуясь непонятному древнему инстинкту, ощетинила свои шипы. Но эти орниты были голыми, ни пояса сплетённого из коры, ни кнутов, ни копий, и ничего не держали в длинных лапах. Они не принадлежали к охотничьему племени той, но были её дальними родственниками, дикими орнитами. особями с малым объёмом мозга та зашипела широко разивая пасть и вышла вперёд проваливайте вон отсюда но дикие ерниты не отступали они отвечали той яростными взглядами в свою очередь щеляя пастью и поводя головами той, что слышит всё, вдруг стало не по себе ей ещё совсем недавно эти твари удрали бы при виде неё Они давно привыкли опасаться укуса оружия, которым действовали их куда более разумные родичи. Но сейчас голод перевесил страх. Скорее всего, звери долгое время не набредали на стадо диплодоков, их основной источник пищи. И вот теперь все их усилия оказались напрасны. И та вместе со Стега готовились украсть вкусную еду у них из-под носа. Похоже, мир лес становился слишком перенаселённым. Да, стоя лицом к лицу с нежеланным напоминанием о своём звероподобном прошлом, сознавала однако, что ни в коем случае нельзя выказать боязни. И поэтому медленно направилась к дикемаритам, кивая головой и бешено жестикулируя. Если вы воображаете, что можете утащить мою добычу, не надейтесь. Убирайтесь, грязные животные. Убирайтесь! Но безмозглые твари отвечали шипением и плевками. Деплодоки уже заметили нечто необычное. Маленькая самка успела протиснуться в середину стада, подальше от охотников. Матриарх отрвалась от еды и оглядывалась. Голова её вертелась в точности, как операторская платформа на специальном кране. Наконец она глухо зарычала, раздражённая бессмысленными выходками ссорившихся орнитов. Именно такого шанса и ждали алазавры. До этой минуты они стояли в зелёной тени леса, подобно статуям на огромных задних лапах. Тонкие передние лапы с трёхпалыми кистями были сложены под грудью. Стая состояла из пяти не совсем ещё взрослых самок. Тем не менее, длина каждой доходила до 10 метров, а вес до 10 тонн. Алазавров не интересовали молодые ящерицы небольших размеров. Они высмотрели жирного самца диплодока, немного не достигшего зрелости. Пока стадо переминалось отвлечённое перепалкой орнитов, жирный самец отделился от общей группы, которая до сих пор служила ему защитой и охраной. Пятела алазавров атаковали немедленно на земле и в воздухе. Задними лапами с их мощными, похожими на стальные крюки когтями, они наносили глубокие рваные раны. Они головами со исключительно толстыми черепами пользовались как дубинками, нещадно колотя диплодока. Заострённые зубы впивались в его плоть острыми кинжалами. В отличие от тиранозавров, они обладали большими кистями и длинными сильными лапами, которыми и придерживали диплодока, пока терзали заживо. До того, наконец, дошла вся степень опасности. Неуклюже повернувшись, он пошатнулся, но всё же попытался бежать. И тут развернулась безумная, жестокая, дикая бойня. А лозавры были самыми тяжёлыми из всех плотоядных на земле и напоминали прямоходящих проворных слонов. Тем не менее, стада диплодоков пыталось отбиваться. Взрослые, протестующие трубя, матали огромными шеями, стараясь смести любого хищника, имевшего глупость подобраться ближе. Один из них даже встал на задние лапы. Поистине впечатляющее зрелище. Кроме того, Они использовали своё самое страшное оружие, стигали хвостами, как гигантскими кнутами, и в воздухе раздавался поразительно громкий сухой треск, напоминавший пистолетные выстрелы. За 145 миллионов лет до появления человека диплодокии стали первыми животными на земле, преодолевшими звуковой барьер. Алозавры этого ожидали и по тому поспешно отступили. Однако Одного задело кончиком сверхзвукового хлыста, врезавшегося в рёбра. Алозавры были созданы для быстрого передвижения и имели лёгкие полые кости. Хвост разбил три ребра, что означало месяцы мучений для хищника. Но всё же атака, проведённая за эти несколько хаотических минут, оказалась успешной. Одна толстенная нога самца диплодока подвернулась. Разорванные сухожилия не позволяли выдерживать свою долю огромного веса. Скорее потеря крови ещё больше его ослабит. И хотя бедняга поднял голову и жалобно захрюкал, стадо уже уходило. Пусть на то, чтобы умереть, ему понадобится многие часы, а лазавры, как большинство разумных птоядных, любили играть. Постепенно резкие удары хвостом смокли, и стадо немного успокоилось. Последний удар нанесла матриарх стада. При виде нападающих лазавров орниты, охваченные ужасом, дружно покинули поляну. Теперь Тайстего молча злились, сидя бок о бок, зараз дыхая и держа в руках бесполезное оружие. Сегодняшняя охота закончилась неудачей, но всё ещё не так плохо. Когда лозавры насытятся, можно поживиться остатками мяса убитого дипла. Смертоносный хвост матриарха опустился как раз на спину Стега, вспоров в кожу и мясо до кости. Он с воплем упал, выкатившись на открытое пространство, беспомощно разинув пасть. Шилевидные зрачки глаза глядевших на ту судорожно пульсировали. Потрясённая, она не двигалась с места. Один из находившихся неподалёку алозавров с ленивым интересом обратил на него взгляд остекленевший глазок, и не успела та оглянуться, как он одним прыжком оказался возле стага. Тот снова взвыл, царапая почву, словно пытаясь зарыться в тело земли. Сам голозавр с любопытством почти нежно ткнулась в него своей мордой. Та не могла пошевелиться. Но тут алазавр с поразительной скоростью выбросил голову вперёд, одним махом перекусил шею Стега и схватив труп за плечо, высоко поднял. Голова Стега болталась на тонком клочке кожи, но тело всё ещё дёргалось. Самка отнесла его на опушку леса, подальше от остальных, и принялась пожирать. Процесс шёл на удивление быстро. Связки на челюстях позволяли аллазаврам открывать рты широко, как питоном, и располагать зубы так, чтобы было удобнее поглощать добычу. Та тупо смотрела на след аллазавра. Трёхпалый кратер, глубоко отпечатавшийся в утоптанной грязи. В голове снова и снова звучала поговорка орнитов. Охотник без товарища — всё равно, что стадо без матриарха. А гигантская самка тем временем повернула голову и уставилась прямо на ту. И она всё поняла. Ссора орнитов дала алазаврам возможность для атаки, поэтому матриарх своим метким ударом обнаружила убежище стега, отдала его алазаврам, а там стила. Матриарх отвернулась, удовлетворённо мыча, и в мозгу той то и словно что-то затвердело, сгустилось, спеклось. Теперь она знала, что остаток жизни проведёт с этим стадом. Она поклялась воздать за гибель стега. Каждую ночь орниты возвращались в свой родовый лес, где когда-то охотились на млекопитающих, насекомых и гнёзда диплодоков. Они ночевали в небольших впадинах и окружали лес вооружёнными до зубов часовыми. Сегодняшним вечером в лесу царила скорбь. Этот вид орнитов имел всего несколько сотен голов, и смерть сильного умного молодого самца была огромной потерей. Даже когда на землю спустился ночной холод, так что слышит всё, не смогла заснуть. Она обходила лагерь, останавливаясь возле пробующих силы в шутливой борьбе юнцов, наблюдала за престарелыми охотниками, уже забывшимися в неподвижности сна. Двое молодых самцов обрабатывали шкуру диплодока, протягивали между зубами, мяли и колотили камнями. При этом они общались языком жестов. Один рассказывал другому непристойную историю о своём недавнем спаривании с податливой самкой. Дальше. Дальше. Туда, где собралась группа малышей, перед которыми Хваткий показывал искусство изготовления приспособления для метания копья. Хваткий был уже совсем дряхлым, одну ногу поколечил небрежно повернувшийся депладок, и больше он не мог охотиться. Зато своим мастерством заслужил собственное место и долю мяса. Никто лучше него не мог делать орудия. И теперь он показывал молодым сложную конструкцию, выструганную из обломков аруакарии и побегов от корневища папоротников эпифитов. Хватки приветствовал ту, свою некогда любимую ученицу, и пригласил присоединиться к ним. Но молодые подмастерья изнывали от скуки и были совершенно неугомонными. Поигрывая крохотными обвитыми вокруг поясов кнутами, они исторялись из за остатков эмбриона диплодока, длиной примерно в метр. Неподалёку расположился одноглазый, непревзойдённый рассказчик, державший маленькую аудиторию в постоянном напряжении своим представлением, состоящим из рычания, щёлканья зубами, шипения, вращения глазом и едва заметных движений тела. Одноглазый повествовал об игривом, странном создании, не женщине и не мужчине, сильном, как два охотника, которые приветствуют каждого погибшего орнита там, где диплодоки без хвоста и невероятно высоки. а леса бесконечны. Истории завораживали всех, молодых и старых. Каждый вид, способный изготовить состоящий из нескольких деталей орудия, понимал причинные связи и, следовательно, искал объяснений для разнообразных явлений Вселенной. Игривый был первым земным шаманом. Но по басенке Одноглазого о проделках и забавных выходках в кровавом раю не принесли утешения той, что слышит всё. Она смотрела на небо, в котором мерцали сполоки полярного сияния. заостренные трехмерные скульптуры из зеленого и фиолетового света. В те века магнитное поле Земли было в три раза сильнее, чем в эру человечества, и сверкающие столбы, подхваченные струившимся от солнца ветром, иногда накрывали планету от полюса до полюса. Та искала убежище в воспоминаниях о более счастливых временах, когда она и Стега, подражая дальним предкам, охотились за яйцами диплодоков. Весь фокус заключался в том, чтобы найти прогал, вернее, небольшую полянку недалеко от опушки, которая выглядела бы совершенно безжизненной, усеянной сухими листьями и комками грязи. Если приложить к земле чувствительное ухо, и если к тому же повезёт, можно услышать предательское царапанье детёнышей диплодоков в яйцах. Так что слышит всё, обычно предпочитала выждать, охраняет своё гнездо от других орнитов, пока диплодоки не начнут вылупляться и не высунут головки наружу. Можно было загадать, какой именно детёныш вылупится следующим, как быстро можно убить вновь появившегося на свет диплодока, за мгновение до того, как он впервые увидит свет. Можно было даже позволить детёнышам выползти из яиц, Длинное в добрый метр, с тонкими хвостами и шеями, они первым делом стремились уползти глубже в лес, где, как говорил им инстинкт, найдётся надёжное убежище. Можно было дать им до полти до зарослей, почти, и тут же вытащить обратно, поднять, швырнуть на открытое пространство и смотреть, как они слепо пытаются вернуться на прежнее место. Все разумные потаядные любят играть. Это их способ познания как мира, так и поведения добычи. Кроме того, они постоянно стремятся оттачивать рефлексы. Для своего времени орниты действительно были высокоразвитыми платоядными. Когда-то, не более двадцати тысяч лет назад, одному из них пришла в голову новая игра. Самка орнита подняла не слишком толстую палку и принялась тыкать в землю в поисках неразбитых яиц. В следующем поколении палки превратились в крюки, которыми вытаскивали зародышей, и острые копья, которыми их убивали. В новом поколении это оружие было испытано на более крупной добыче. В молодых диплодоках, не достигших ещё пяти-шести лет и не ставших частью стада. Зато орниты получали мясо. Куда больше мяса, чем от сотен зародышей. За это же время родился рудиментарный язык, с помощью которого безмолвно общались охотничьи пары. В век необъятных животных, более совершенного оружия, более сложного общения всякое усовершенствование неизменно вознаграждалось всё большим количеством добываемого мяса. Мозг орнитов также быстро увеличивался, и поэтому орудия и язык тоже улучшались, появились даже зачатки общества, но вместе с этим требовалось больше мяса, чтобы питать растущие мозги, а это означало Необходимость в новых орудиях. Словом, начиналась та самая спираль, которая не раз повторяла виток за витком в долгой истории Земли. После этого орниты распространились по всей Пангее, следуя за стадами диплодоков, в то время как те бродили взад и вперёд по всему суперконтиненту по веками протоптанным тропам. Но теперь условия менялись. Пангею разрывало, её хребет слабел. Колоссальные овраги Гигантские разломы, засыпанные пеплом, наполненные лавой, избороздили поверхность, и в этих родовых муках должны были появиться на свет новые океаны. Атлантике предстояло отделить две Америки от Африки и Евразии, тогда как мощный экваториальный Тетис отсечёт Европу и Азию от Африки, Индии, Австралии. Таким образом, Пангея распадётся на четыре части. Это было время быстрых и трагических изменений климата. Дрейф осколков континента создавал новые горы, которые в свою очередь отбрасывали на почву сумерки дождя. Леса умирали, а на их месте возникали обширные поля дюн. Поколение за поколением, по мере того, как области обитания сужались, растительность не успевала восстанавливаться после сокрушительных набегов травоядных. Следовательно, большие стада ящеров уменьшались. Всё же, если бы не орниты, они продержались бы значительно дольше и даже выжили бы во время бесконечно долгого и жаркого лета эволюции динозавров мелового периода, если бы не орниты. Хотя та, что слышит всё, за последующие годы брала ещё нескольких самцов и вырастила немало здоровых свирепог детей во славу рода, всё же она так и не забыла, что стало с её первым самцом, стега. Она не смела напасть на матриарха Все знали, что стадо во многом держится благодаря этой старой могучей самке, и от того, как долго продлится её жизнь, зависит много. Но та неторопливо и уверенно строила планы. На это ушло 10 лет. За это время стадо уменьшилось наполовину, а лозавры тоже вымирали сотнями, поскольку их главная добыча теперь попадалась крайне редко. Наконец, после особенно жаркого и сухого сезона, она заметила, что старая самка припадает на одну ногу. Возможно, в тазобедренных суставах, как раньше в хвосте и шее, начинался артрит. Значит, пора. Но тут та что-то унюхала в принесённом с востока ветре. Ощутила на языке вкус, которого давно не пробовала. Соль. Это соль. И она поняла, что судьба матриарха теперь не столь уж важна. Наконец она добилась согласия между охотниками. Огромной самке диплодока исполнилось уже 120 лет. Шкура была испещрена шрамами, последствиями нападения хищников, умудрившихся сорвать множество костистых шипов на спине. Всё же она по-прежнему увеличивалась в весе, достигнув значительной цифры в 23 тонны. Но кости, больше века носившей непосильный груз, стали болеть и перерождаться, и это... замедлило её передвижение. В тот день, когда силы окончательно покинули её, уже нескольких минут ровной рыси стада оказалось достаточно, чтобы оставить матриарха позади. Арни не ждали. Ждали несколько дней. И вот пришло их время. Первыми напали три самца, сыновья той, что слышит всё. Они окружили матриарха щёлкая кнутами, тонкими полосками обработанной кожи, имитировавшими сверхзвуковой треск хвостов диплодоков. Кой-кто из стада тупо оглянулся. Животные видели старую самку и маленьких хищников, но даже теперь программа, заложенная в них миллионами лет, не позволяла крохотным мозгам диплодоков осознать, что эти мелкие плотоядные представляют какую-то угрозу. Диплодоки отвернулись и продолжали неустанно жевать. Матриарх увидела окружившие её небольшие фигурки и раздражённо фыркнула. В утробе со скрежетом перемалывали пищу большие булыжники. Она попыталась поднять голову, взмахнуть хвостом, но слишком много суставов и связок с годами отказались двигаться, и каждая попытка вернуть их к жизни вызывала острую боль. Теперь нахлынула вторая волна охотников. Вооружённые копьями с отравленными наконечниками и пользуясь когтями передних и задних лап, они атаковали диплодока, совсем как когда-то алазавры, поражая и отступая. Но матриарх Отнюти не по воле случая ухитрилась прожить столько лет. Собрав последние силы, игнорируя приступы мучительной боли от ран в боках, она встала на задние лапы. Подобно падающему зданию, она возвышалась над чайкой плотоядных разбойников. И они трусливо разбежались, после чего она снова обрушилась на все четыре лапы, так тяжело, что почва содрогнулась словно от подземного толчка. Несчастная терпела неописуемые муки. Скованные артритом суставы немедленно тамстили за попытку их потревожить. Если бы она убежала, поспешила вслед за стадом, вполне возможно, и на этот раз всё бы обошлось, а раны от копий постепенно зажили бы. Но последнее монументальное усилие на несколько минут ослабило матриарха. Времени оправиться ей не дали. Охотники снова сомкнули ряды, ударяя её копьями, разрывая плоть когтями и зубами. И тут появилась та, что слышит всё. Она, раздеваясь догола, размотав даже кнут с пояса, и теперь она летела на трясущийся бок деплодока. Сама шкура, вернее, толстая кожа не поддавалась мощным когтям той. И была есть сечина канавками, шрамами от древних ран, в которых росли и процветали красные и зелёные паразиты. Вонь гниющей плоти была почти невыносима, но та, что слышит всё, сумела зацепиться за эту плоть и повисла на четырёх лапах. Потом стала подниматься, пока не добралась до шипов, протянувшихся по спине матриарха. Здесь та вонзила когти в тело жертвы, и принялась отрывать рогатые пластины, вросшие в мясо. Возможно, каким-то тёмным уголком своего древнего разума, диплодок вспомнила тот день, когда уничтожила жизнь маленького орнита. Теперь же самка, терпя новую пытку, попыталась повернуть шею, если не для того, чтобы сместиться со спины мучителя, то по крайней мере увидеть, кто осмелился на такое. Но повернуться она не смогла. то, что слышит всё, не прекращала своих лихорадочных раскопок, пока не дорылась до спинного мозга, который и перекусила одним махом. Гора мяса много-много дней поддерживала силы охотников, а молодняк играл в кровавой, дурно пахнущей пещере, образованной громадными рёбрами самки диплодока. Но многим поступк той, что слышит всё, пришёлся не по душе. Это ошибка, она была матриархом Нам следовало пощадить её, пока не появится другая. Теперь стадо рассеятся, некому им управлять, а численность ещё уменьшится. Пока что еда есть, но скоро вполне возможно мы будем голодать. Тебя ослепила ярость? Мы сделали глупость, последовав за тобой. И так далее. Но та, что слышит всё, слушала только себя. Она и без того знала, какой урон нанесла стаду потеря матриарха, как ослабила его, как малы шансы диплодоков на выживание. Но она знала также, что теперь это не важно, потому что ветер донес аромат соли. Когда остатки матриарха исчезли в пастях орнитов, племя продолжало, как и раньше, двигаться на восток, по оставленным диплодоками следам в виде широкой вытоптанной полосы и поломанных деревьев. Так они шли, пока не добрали до конца континента. За последним кольцом леса, за небольшой скалой лежал сверкающий океан. Травоедные колоссы с конфиужена затоптались при виде незнакомого места с его непривычным резким электрическим запахом соли и озона. Стадо достигло восточного побережья, и теперь диплодоки стояли у могучего моря Тетис, пробивавшего путь на запад между разделявшимися кусками континента. Скоро волны Тетеса прорвутся к западному побережью, создавая глобальный поток тёплых тропических вод, которые вызовут величайшее мировое потепление за все грядущие века. Но этот прорыв будет означать разделение суперконтинента. Та, что слышит всё, стояла на краю скалы. Привыкшие к полутьме леса глаза щурились от ослепительного света. В нос били запахи озона и соли, которые она учуяла много дней назад. Матриарх была мертва, уничтожена. Но это не играло роли, ибо, прошагав через суперконтинент, стадо диплодоков остановилось. Большим идти было некуда. Судьба орнитов сложилась бы счастливее, будь их культура более гибкой. Возможно, если бы они научились выращивать грузных ящеров или хотя бы не нападать на них столь яростно в эти времена перемен, то прожили бы дольше. Но и они были запрограммированы на поступки и мысли плотоядных охотников. Даже в их рудиментарных мифах господствовала охота легенды о Волгалле. Орнитолесты рождались охотниками, умеющими изготовлять орудия, и оставались таковыми до тех пор, пока не уничтожили последнего диплодока. Величие и падение орнитов заняли несколько тысяч лет. И, Жалкий отрезок времени по сравнению с 80 миллионами лет существования империи динозавров. Они делали орудия только из непрочных материалов: дерево, растительных волокон, кожи. Они так и не открыли металлов, не научились обрабатывать камень, даже костров не разводили, иначе, по крайней мере, остались хотя бы очаги. Пласты не сохранили плоских черепов. Слишком коротким было их пребывание на земле. Исчезнув навсегда, орнито не оставили следов своего пребывания для раскопок будущих археологов. Ни одного, кроме загадки внезапного исчезновения гигантских ящеров. Аномальное массовое вымирание в середине эры динозавров. Та, что слышит всё, с неожиданным ощущением потери, швырнула копьё в океан. С тихим плеском оно исчезло в поблескивающей массе воды. Дилин Бакстер. Охотники Пангея. Рассказ читал Олег Булдаков.